Глава пятнадцатая. Лиллиан. Тоскана. 1986-й. Лиллиан отвезла Фредди на станцию к раннему поезду в Париж. Потом проработала полдня на стойке ресепшн в отеле, после чего перешла в винную лавочку, чтобы начать экскурсию. Потом снова привела группу в магазин за покупками, она с удивлением обнаружила, что Антон ждал её там. Просто стоял и улыбался, засунув руки в карманы и небрежно прислонившись плечом к дверному косяку. Как вам понравилась экскурсия? дружелюбно спросил он одного из гостей, когда они один за другим проходили в лавку. Чудесно, сказала женщина. Очень познавательно, захватывающе. Лилиан прошла в магазин. Внимание, сказала она. Это Антон Кларк, владелец винодельни Маурицио. Чудесно, сказал пожилой человек, пожимая Антону руку. Вы, сэр, просто воплощение мечты. Антон улыбнулся в ответ. Не могу поспорить. Он общался с туристами всё время, пока они делали покупки и рассаживались по машинам. Когда последний автомобиль, погудев на прощание, выехал с парковки, Лилиан помахала ему вслед рукой. Я обернулась к Антону, стоявшему рядом с ней, со словами: "Ну, кажется, всё прошло неплохо". "Всё прошло гораздо лучше, чем неплохо. Вы, Лилиан, похоже, установили рекорд продаж. В Америку отправляются 12 ящиков. Что вы им такого рассказали?" Она пожала плечами. "Не знаю, я просто попыталась выразить то, что сама чувствовала вчера вечером, когда мы дегустировали старые вина". Она не спеша подошла каменной стене на краю парковки, которая выходила на виноградники. Высоко над горами на горизонте клубились тяжёлые серые тучи. "Надеюсь, я не сказала лишнего", проговорила она. "Но я рассказала им про особую личную коллекцию сеньора Маурицио для детей и внуков". Мы остановились перед запертой дверью, и это показалось им очень трогательным, а потом в дегустационный Я показала им вина, которые хорошо старятся, и предложила купить домой бутылку другую, отложить её и выждать лет 5 или 10 ради особого случая, вроде свадьбы дочери или рождения внука. Думаю, именно это они и собираются сделать с купленными ящиками. И думаю, без слов ясно, что они будут рассказывать об этих особых бутылках всем своим друзьям. А сарафанное радио лучшая реклама. Он набернулся к ней. Лилиан, это превосходно. Может быть, для нас в Америке откроются перспективы, ведь не даром столько вина отправится через океан. Они стояли рядом, глядя на зелёный пейзаж. Высокие кипарисы качались на сильном свежем ветру, шелестели листья винограда. Лилиан указала: "Смотрите, там уже идёт дождь, вид на гору стал совсем размытым". Она вздохнула: "Ах, если бы можно было прямо сейчас взять в руки кисть Он повернулся и пристально взглянул на неё. Вы рисуете? Она усмехнулась. Нет, но я восхищаюсь теми, кто умеет это делать. Я понимаю эту страсть. Они наблюдали, как на горизонте разворачивается гроза. Она идёт сюда, сказал Антон. Это хорошо для почвы, но нам сегодня придётся ужинать в доме. Вы придёте? И Фрейди приводите тоже. Она продолжала смотреть на горизонт. Я приду с радостью, но сегодня я буду одна. Фреди утром уехал в Париж. Зачем? Собирать материал для последней части книги. Антон проследил взглядом за порхающей по ветру птичкой. И как долго его не будет? Она пожала плечами. Я не знаю. Вчера вечером он сказал, что поедет на несколько дней, но я подозреваю, что он останется там, пока всё не закончит. Сколько бы времени ему ни понадобилось. Они пошли обратно в сторону магазина. Ну что ж, сказал Антон, сегодня вы должны поужинать с нами, и так каждый день всю эту неделю. Я не хочу, чтобы вы ели в одиночестве. То, что он подумал о ней, вызвало в Лилиан странный трепет. Это очень щедро. Я принимаю ваше приглашение. Вдалике негромкой раскатисто прогремел гром. А у вас есть зонт? спросил он. Он может понадобиться вам, когда вы пойдёте на виллу. Не дожидаясь её ответа, он позвал её за собой в магазин. где прошёл через заднюю дверь в офис управляющего. Возьмите один из этих, сказал он, внимая большой чёрный зонт из высокой терракотовой вазы, набитой зонтами, и оставьте себе. Как видите, у нас их много, и на всех напечатан логотип Маурицио. Я специально заказал их для сотрудников. Гениально, ответила она, осматривая зонт. А почему вы не продаёте их в сувенирном магазине? Он повернулся к служащему бухгалтерии сидевшему за своим столом. Паулу, почему мы сами об этом не подумали? Служищий поднял руки. Не смотрите на меня, я просто считаю. Антон снова повернулся к Лилиен. Вы, моя дорогая, отлично разбираетесь в бизнесе. Они искренне улыбнулись друг другу, и она, ощутив прилив восторга, заставила себя отвернуться. Мне надо идти работать, сказала Лилиен, внезапно почувствовав неловкость. Увидимся позже. Ветер набирал силу, По небу быстро неслись облака. Воздух был полон свежести и предчувствия дождя. Лилиан глубоко вдохнула, и её тело, казалось, задрожало от предвкушения. Неужели эта Тоскана вызывала в ней такой восторг, или же после приезда сюда что-то изменилось в ней самой? Она чувствовала, как будто что-то в ней распахнулось, Настиш, и это было хорошо, потому что впервые за всю жизнь ей хотелось смотреть вперёд. и встречать то, что предлагала ей жизнь, без страха и опасения. И в то же самое время эта открытость несла с собой отчётливое ощущение собственной уязвимости. Пошёл дождь, как и предсказывал Антон. Лилиан под большим чёрным зонтом быстро шла вверх по холму к вилле, стараясь переступать через лужи, но всё равно, дойдя, оказалась промокшей насквозь. Франческо засуетился вокруг неё, Моя бедная синьорина, вы бы позвонили, я бы приехал за вами на машине. Спасибо, в следующий раз так и сделаем, со смехом ответила Лилиан, радостно снимая куртку, стряхивая с неё воду и вешая её на вешалку. Пошли, пошли, вот сюда, за мной. Франческо привёл её в большую гостиную, в центре которой горел огонь в камине, а на стенах висели семейные портреты, освещённые многочисленными лампами. Доминико и Антон стояли у огня, увлечённые беседой, Доминико разговаривая, жестикулировал. Как только Лилиан вошла, Антон встретился с ней взглядом и улыбнулся. Через пространство комнаты она ощутила странные чувства, как будто она была как-то связана с ним, как будто у них был какой-то общий секрет, о котором никто не знал. Вы пришли, сказал он, когда она подошла к ним, а я боялся, что вы можете передумать, боясь утонуть. Она рассмеялась. Я почти утонула. Дождь хлещет как из ведра, но это очень освежает. Сюда, сюда, дорогая, сказал Франческо, беря её за локоть. Вот так, поближе к огню, мы вас высушим. Спасибо. Тепло бальзамом проливалось ей на душу, согревая кровь. Мужчина говорили про виноградники и про то, не изменит ли дождь планы на завтрашний день. потому что должна была прийти команда для обрезки усов винограда. Что такое усы? спросила Лилиан. Антон объяснил, что усы это молодые побеги, которые отбирают силы у более крупных ветвей, на которых зреют грозди. Это приятная работа, сказал он. Их легко срезать, так что это не трудно. Она немного подумала. А где вы будете в 11 часов? Потому что экскурсанты будут рады увидеть как происходит настоящая работа на виноградниках. Это даст им ощущение, как будто бы им удалось заглянуть за кулисы. Антон повернулся к Доминику. «Где вы будете к концу утра?» «На сира», — ответил тот и описал место расположения поля. Вошла Катерина и поздоровалась с Лиллиан, расцеловав ее в обе щеки. «Как чудесно, что вы пришли!» Они немного поговорили о погоде, после чего Катерина сказала, что пришло время ужинать. Сисили за стол с восковыми свечами в подсвечниках и блюдами с антипасти для закуски. Катерина принесла томатный суп с базиликом, а после него равиоли с тыквой, которые буквально таяли во рту у Лилиан. Всё это сопровождалось вином, чудесно подходящим к каждому блюду. Доменику поднял бокал. За мою чудесную жену, которая может вызвать слёзы у взрослых мужчин своими равиоли с тыквой. «За Катерину», — сказал Антон, тоже поднимая бокал, а потом наклонился и поцеловал ее в щеку. «Спасибо за очередной восхитительный ужин». В конце вечера Лиллиан снова помогала в кухне, и Катерина поделилась с ней секретным рецептом тыквенных равиоли, который вовсе не был секретным, потому что Катерина любила делиться всем и вся, если речь заходила о еде. Вымав тарелку, она протянула ее Лиллиан, которая их вытирала. Расскажите про вашего мужа. Антон сказал, он утром уехал в Париж. Почему он оставил вас? Лилиан на приглась от самого предположения, что Фредди оставил её. Ему надо работать, объяснила она. Он пишет книгу, и ему нужно собрать определённый материал. Он уже печатался? Пока нет, но мы надеемся, что это будет его дебютный роман. Когда у него будет агент, всё, конечно, будет гораздо проще и финансово тоже. Тогда мы заведём детей. Катерина немного подумала. Так значит, сейчас вы основной добытчик. Лилиан кашлянула. Ну да, полагаю, сейчас это так, но я не против. Мне нравится работать, особенно здесь, улыбнулась она. Но вы хотите детей? Си? Да, очень. Катерина опустила в горячую мыльную воду большое керамическое блюдо. Вы должны сказать нам, Как называется книга вашего мужа, чтобы мы купили её, когда она выйдет? Держим кулаки, ответила Лилиан. Катерина передала ей блюдо, и она, вытерев, поставила его на рабочий стол позади себя. Ваш муж должно быть творческий человек, продолжила Катерина, засовывая в раковину чугунную сковороду. В творческих людях есть что-то очень привлекательное. Вы согласны? "Си", ответила Лилиан. А Антон художник. Не взначай заметила Катерина: "Вы знали об этом?" Лилиан вспомнила, каким восхищённым он ей показался, когда она сказала, что хотела бы иметь в руках кисть, чтобы запечатлеть облака. "Нет, я не знала. А какой именно художник? Он пишет маслом и очень хорошо." Лилиан тихонько улыбнулась: "Я и удивлена, и не удивлена. Как это? Потому что в нём видна художественная душа. Это проявлялось и в том, как он говорил про вино, и в удовольствии, и в более глубоком восприятии всего вокруг. Потом Лиллиан с Катериной вернулись к столу выпить с мужчинами граппы. Как только в разговоре возникла пауза, Катерина воспользовалась возможностью сменить тему. «Антон, я рассказала Лиллиан о твоем творчестве». Все вокруг затихли. Антон выпрямился в кресле и, наклонив голову, начал слегка сердитым тоном. Год. Я не удержалась, оправдлась она. Само сорвалось. А что это секрет? невинно поинтересовалась Лилиан. Домиニコ хлопнул ладонью по столу. Я тоже об этом спросил в первый же день, когда мы бы встречались с этим человеком. Антон, почему ты никому не показываешь свои картины? Они очень хороши. Они достойны того, чтобы их видели и наслаждались. Я не рисую для других людей, ответил Антон, только для себя. «А что вы рисуете?» — спросила Лиллиан, отхлебнув граппы. «Да ничего такого», — ответил Антон. «Он рисует Тоскану», — сказал ей Доминико. «У этого человека на все свой свежий взгляд. И у него уникальный стиль. Может, потому что он англичанин? Не знаю». Лиллиан выпрямилась и оперлась подбородком на руку. На ее губах появилась затаенная усмешка. «Я могла бы догадаться», — Антон тоже выпрямился. «Антон?» Почему вы это сказали? Потому что я заметила, как вы смотрите на облака, горы и деревья, как будто не можете дождаться, чтобы перенести их на холст. Я раньше не понимала этого, но сейчас поняла. И сегодня, когда я сказала, что хотела бы держать в руках кисть, да, от ветра, дунувшего в окно, изочки свечей над столом задрожали. Все молчали, и Лилиан почувствовала, как от выпитой граппы по всему телу разбегается приятное тепло. Доминику сказал низким, командным голосом. «Антон, отведи ее в мастерскую, иначе она всю ночь не заснет, думая, что мы просто разыгрываем ее, расхваливая твой талант, потому что ты тут хозяин». Он обернулся к Лиллиан. «Откуда нам знать? Может, он рисует, как трехлетний ребенок?» Лиллиан откинулась на спинку стула и рассмеялась. «Сомневаюсь». Доминику махнул рукой. «Антон, отведи ее!» Франческо согласился с ним. «Антон, отведи ее!» Да, Антон, отведи её наверх. Покажи ей картину другую. Ну какой от этого будет вред? Взгляд Антона не отрывался от неё ни на секунду. Хорошо, пойдёмте, Лилиан, но обещайте быть снисходительной. Она улыбнулась ему. Я всегда снисходительна. Они встали из-за стола. Антон сказал: "Вы все тоже можете пойти. Я знаю, что вам не терпится узнать, что она скажет". Ну, вообще-то, да, сказал Доменико, поднимаясь и следуя за ними к двери, пока Катерина задувала свечи на столе. Антон провёл их по дому, и через открытый внутренний двор, который напоминал монашескую келью, они вошли в здание с другой его стороны и поднялись на второй этаж, где подошли к дубовой двери. Антон распахнул её и включил висящую люстру. "Тот ужасный свет", сказал он. "Я никогда не рисую по вечерам, но днём тоже редко тут рисую". Это практически только склад. Лилиан вошла и тут же пришла в восторг. А где же вы работаете, если не здесь? Она медленно прошла вдоль дальней стены, глядя вниз на десятки картин, стоящих на полу, прислонённых одна к другой. "Снаружу", ответил он. Она увидела с другой стороны стены три сложенных мольберта и маленький столик, на котором стояла открытая стальная коробка, полная использованных тюбиков краски. Доменику, Катерина и Франческо тоже вошли в мастерскую вслед за ними, но стояли молча, глядя по сторонам. Антон остался у двери, засунув руки в карманы, и Лилиан увидела, как ему всё это мучительно, как будто бы они шумной толпой ворвались в его личную жизнь. У неё даже заныло в груди, и она пожалела, что все остальные тоже пришли за ними. Лучше бы они были вдвоём. Если бы они были одни, ему было бы комфортнее. Можно Спросила она, указывая на несколько холстов под окном на полу. Он кивнул. Лилиан присела на корточке и просмотрела несколько картин среднего размера. Краски были яркими, живыми, но сдержанными, и во всём была нежная, протяжная зрелость. От картин исходило чувство покоя. Она не была ни экспертом, ни специалистом в том, что касалось искусства, но она достаточно разбиралась в нём, чтобы узнать стиль импрессионистов. в чём-то схожей с мане. Антон писал Тоскану с нежностью, ловя все её проявления: ветер в кипарисах, туман, стелющийся в долинах, закатное солнце, исчезающее за горами на горизонте, поля жёлтых подсолнухов, поднявших к небу свои головки, луга, заросшие маками, колышущимися на свежем ветерке, архитектура Тосканы в переменчивом закатном свете. Узкие Крутые, извилистые, каменистые склоны. Римские церкви, площади, живые и дышащие, полные людей. «Это просто невероятно», — сказала она. «Вы должны показывать их людям». «Иногда он отдает одну другую», — пояснил Доминико. «Если кто-то из друзей сумеет вымолить что-то, что он выпускает из своих жадных рук». «Жадных», — наверное, неправильное слово, — подумала Лиллиан, — но не стала ничего говорить. «Антон, я просто потрясена! Вы очень талантливы!» Она поднялась и обернулась к нему. «Есть ли что-то, чего вы не можете?» Вокруг его глаз появились симпатичные смешливые складочки. «Полно всего! Но разве жизнь не об этом, чтобы пытаться делать что-то новое, искать то, чем тебе нравится заниматься, и потом нырять в это с головой?» Лиллиан подумала, Сколько же картин скрыто в этой мастерской? Сотня? Сколько времени понадобилось ему, чтобы написать их? Она медленно направилась к нему. Спасибо, что показали свои работы. Это большая честь. Между ними повисла неловкая тишина. Они с Антоном смотрели друг на друга под ярким светом люстры. Хотя, похоже, неловкой она была только для всех остальных, которые отвернулись от них, делая вид, что разглядывают картины. Мне, наверное, пора идти, сказала Лилиан. Спасибо за ужин и за то, что показали мне картины. Ей казалось, что воздух вокруг наэлектризован, но тут она заметила, как Доминико с Катериной переглянулись. Она вспомнила, что Антон женат и что все в доме прекрасно знают его жену и детей. "Я могу вас отвезти", сказал Франческо. Доминико нахмурился. "Не говори глупостей, Франческо. Ты выпил слишком много граппы". "Лилиан, Антон вас проводит". Видит Бог, ему не помешает зарядка. Это верно, согласилась Катерина. Доминико, на себя посмотри, со смехом ответил Антон, поворачиваясь и направляясь к двери. Немного позже Антон с Лилиан шли вниз с холма по кипарисовой аллее. Воздух пах влажной землёй и сладкой хвоей. В зелени поскверкивали светляки. Я всё думаю о ваших картинах, сказала Лилиан. Вы когда-нибудь позволите мне ещё взглянуть на них? Если хотите. Их шаги звучали в унисон. На фоне луны быстро бежали тонкие облака. "Знаете, осторожно начала она, я подумала, но мне не хотелось бы переходить грань. Когда я скажу это вслух, вы можете пожалеть, что взяли меня на работу". "Ни за что", с улыбкой ответил он. Лилиан сделала медленный глубокий вдох. "Хорошо. Я скажу откровенно, Антон. А вы никогда не думали поместить на этикетки бутылок Иллюстрации из ваших работ. Антон некоторое время молчал, и она начала волноваться, что их в самом деле перешла грань, и он теперь пытается найти тактичный ответ. Когда он наконец заговорил, его голос прозвучал очень тихо. "Это интересная мысль", осторожно переставляя одну ногу перед другой, она взглянула на него, пытаясь понять, что он думает. "Но имя семьи Мауриццо является тут в Италии национальным достоянием", наконец сказал он. И на этикетках винодельни более 100 лет была одна и та же картинка. Я знаю, это рисунок виллы, точно так же, как на каждой винной этикетке по все округе. Не поймите меня неправильно. Я не предлагаю менять это, особенно для старых вин, но вот те новые, над которыми вы работаете. Я не могу представить себе лучшего способа оставить на этих бутылках свой отпечаток. Конечно, семейное имя Маурицио лежит в основе всего, Но я поняла, что вы, Антон, очень привязаны к этому месту, и через 100 лет ваши вина и ваш вклад в их собрание будут иметь историческое значение. Может быть, стоит попробовать сделать новые этикетки для Америки, выпустить пробную партию, посмотреть, что получится? Обернувшись к ней, он взглянул ей в глаза. Это тоже интересная мысль. Они подошли к зданиям, в одном из которых была её квартира. Все окна, кроме её окон, были ярко освещены. Мы пришли, сказала она, останавливаясь на посыпанной гравием дорожке. Влажная трава по краю дворика блестела в свете фонарей. Антон посмотрел на её тёмную дверь. Вы заставили меня задуматься, сказал он. Это очень новая идея, но она может оказаться рискованной. Не думаю, ответила она. Не хотите ли зайти ненадолго? Мы можем обсудить это, небольшой мозговой штурм. Как только эти слова сорвались с её губ, она пожалела о своём предложении. Между ними определённо существовало влечение. Она была бы дурой, отрицая это. И если что-то тут и было рискованным, то это её приглашение. "Конечно", сказал он, но в его тоне сквозила нотка неуверенности. Тем не менее, он поднялся за ней по каменной лестнице и уверенной рукой направил свет фонаря на замок, пока она отпирала дверь. Они зашли на кухню и в гостиную. Всё было аккуратно убрано и пахло чистотой после визита уборщицы. Лилиан включила лампу и повесила сумочку на спинку стула. "Садитесь", указала она на кресло. "Хотите что-нибудь выпить? У нас есть ром и кола". Это был ром Фредди. Он заметит, что она пила его. Он не будет против, но он заметит. Звучит очень необычно. Позвольте вас познакомить с этим коктейлем, улыбнулась она, вынимая бутылку из шкафчика и смешивая напитки со льдом. Но «Ну, так скажите мне, Антон сел в кресло и закинул одну длинную ногу на другую. Как же вы видите, чтобы это сработало в Америке? Я имею в виду смену этикеток. Разве американцы приезжают сюда не за тем, чтобы погрузиться в старый мир? Разве они не этого ищут? Старинные здания и прочее. Да, безусловно, ответила Лилин, садясь на диван напротив него. Это то, что приводит их сюда. Но, как я успела понять, они наиболее заинтересованы в покупке вина, с которым связана какая-либо сентиментальная история, даже если это молодое вино. Когда я рассказываю о чём-то личном, связанном с конкретным урожаем определённого года, ну, типа того, какие тогда были трудности из-за затяжных дождей, которые мешали сбору, И как вы паниковали из-за этого в прошлом году, им нравится слушать, и каждая группа покупает больше именно этих бутылок, потому что с ними связана история. Но какое по-вашему к этому имеет отношение смена этикеток на новые? Потому что они будут ваши, как свидетельство вашей любви к Тоскане. И между нами, я думаю, им нравится то, что вы не местный, такой же, как они сами. Я вижу это по их глазам, когда рассказываю про вас. У вас была мечта, и вы её исполнили. И теперь вы ищете пути, чтобы объединить старый мир с новым. Американцам очень нравится эта идея. Она отхлебнула и откинулась на спинку дивана. А может, я и ошибаюсь, не знаю. Поэтому я и подумала, что вы могли бы сделать небольшую пробную партию своего фирменного вина из вашего первого урожая и посмотреть, что получится. Если оно продастся, Можно будет применить эту стратегию более широко. Она отхлебнула ещё и стала развивать мысль дальше. Мне кажется, нечто новое, современное и уникальное может очень хорошо пойти в Америке. Людям сегодня хочется чего-то экстравагантного. Оцените вино высоко и дайте им почувствовать, что они покупают произведение искусства винодела, что они пьют его страсть, буквально Вдруг осознав, что она позволила себе увлечься собственной страстью и высказывать идеи, Лилиана осеклась и покачала головой. Простите, я слишком далеко зашла, да? Это уже слишком. Думаю, это всё Ром виноват. Он нахмурился, но на её внезапное отступление и наклонился вперёд, упёршись локтями в колени. Вовсе нет, я впитывал каждое ваше слово. Я думаю, это великолепная идея. Мне нравится. Лилиан показалось, что в ней включили свет. Она испарила в воздух, как пёрышко. Но тут зазвонил телефон, и она упала на землю, больно. Она вскочила с дивана и взяла трубку. Алло? Это был Фредди. Да, я дома. Я только пришла. Я ужинала на вилле. Как у тебя дела? Разговаривая с Фредди, она повернулась к Антону лицом и смотрела на него, пока Фредди рассказывал ей о своём путешествии. и первых впечатлениях от Парижа. Его голос был оживлённым, и он едва переводя дыхание, описывал ей архитектуру города, красоту Сены и восторг, который он испытал, когда впервые увидел Эйфелеву башню. Это было чудесно. В этот момент Лилиан почувствовала себя виноватой, что смотрит на Антона, разговаривая с мужем, она отвернулась к стене. Фрейди продолжал говорить. Он признался, что провёл целый день гуляя по улицам и не написал ни единого слова. Но это было не зря потраченное время, объяснил он. Мне нужно больше впечатлений перед тем, как я сяду писать. Я не хочу вымучивать слова или пытаться закончить рассказ, пока я не готов. Всё должно быть вовремя, понимаешь? Лилиан ничего не ответила, и он тоже несколько секунд помолчал. Лил, ты тут? Да, я тут. Конечно, это имеет смысл. ответила она, потому что она всегда поддерживала его творчество и не могла представить себе иного поведения. «Все должно быть вовремя. Когда ты садишься писать, ты должен ощущать уверенность в том, что описываешь. Дело не только в описании», — сказал он с ноткой раздражения. «Место действия должно влиять на то, что происходит с замыслом. Оно вообще может все изменить. Все действие может пойти вообще в другом направлении». Лилиан вдруг ощутила... Неприятное тянущее чувство. Она сильно прикусила нижнюю губу. Правда? И это займёт у тебя обольше времени. Ну, в смысле, ты же хотела этим летом вообще всё закончить. Молчание. Я знаю, Лил, наконец сказал он, и ты была очень терпелива. Я так люблю тебя за это, и я сделаю всё, что смогу. Пока я здесь, я буду писать как ненормальный. Лилиан так и осталась стоять, повернувшись к Антону спиной. И тихо заговорила в трубку: "Ты собираешься остаться в Париже дольше или ты вернёшься писать сюда? Фредди, ты должен вернуться. Ты должен вернуться немедленно". Снова молчание. "Я не уверен. Я нашёл дешёвую комнату возле такого старого книжного Шекспира компания. Там есть стол, и мне кажется, здесь я сделаю больше. Если я вернусь работать в Тоскану, мне захочется проводить время с тобой". И потом, тут такая правильная атмосфера. Ты можешь это понять. Лиллиан показалось, что ее начинает слегка тошнить. Конечно, я понимаю. В телефоне что-то щелкнуло и зашуршало. Ты меня так поддерживаешь, сказал Фредди. И я обещаю, в конце туннеля обязательно будет свет. Как только я продам книгу, ты сможешь делать, что захочешь. Бросить работу и весь день есть конфеты. И мы заведем ребенка. Обещаю. Если бы только она получала по центу всякий раз, как он говорил: "Обещаю. Ты лучшая жена на свете", добавил он. "Что бы я без тебя делал?" Она глубоко вздохнула и повернулась. Антон внимательно смотрел на неё. "Ты должен написать это на табличке", заметила она. Фредди в трубке хихикнул. "Непременно. Ещё лучше, ты будешь у меня звездой в разделе благодарностей". Антон опустил взгляд, отхлебнул и поставил стакан на маленький столик возле кресла. "Мне надо идти", сказал Фредди. "Это международный звонок, и у меня больше нет мелочи для автомата. Не знаю, когда я смогу позвонить в следующий раз. Мне надо оставаться сосредоточенным и не отвлекаться. Не волнуйся, если долго не услышишь меня. Ладно? Со мной тут всё в порядке". "А как насчёт меня?", захотелось спросить ей. "Разве ты не хочешь знать, всё ли в порядке со мной?" Линия заглохла, и Лилиан повесила трубку. Где-то внизу живота стянулся плотный узел, и она вдруг поняла, что из-за этой беседы у неё началось сильное сердцебиение. Но почему? Уже не впервые Фредди внезапно ощутив вдохновение, исчезал вот так, эмоционально и умственно, в свой другой мир, но он никогда раньше не бросал её на непонятный срок, уезжая писать куда-то ещё. Не то чтобы она не верила ему, Она знала, что он не изменяет и не обманывает её, если только не считать рукопись его условной любовницей. Но в этот момент её беспокоило нечто другое тот факт, что она сама испытывала личную эмоциональную тягу к человеку, который сидел в полночь у неё на кухне и пил ром её мужа, человеку, которого она уважала и которым восхищалась, который вдохновлял её в работе, который впервые в жизни Вовсе не казалось ей работой, а теперь её муж не проявлял никакого желания вернуться в обозримом будущем. Она была одна в прекрасной Тоскане, заводила новых друзей, заново осознавала, кем она была, смотрела на мир с новообретённым чувством радости и изумления. В квартире внезапно стало жарко, и Лилиан приподняла волосы над шеей, возвращаясь обратно на диван. Она взяла свой стакан и покрутила в нём кубики льда, прислушиваясь к их звяканью. Это был Фредди, сказала она. Антон сидел, не шевелясь, и смотрел на неё. Ему нравится Париж, она поднесла стакан к губам и сделала глоток. Антон кашлянул, но ничего не сказал. Я не знаю, когда он вернётся. Он хочет остаться там и писать до тех пор, пока не напишет слово конец. Она помахала на себя раскрытые ладони. "С вами всё в порядке?" спросил Антон. "Да, просто немного жарко. Не беспокойтесь, я к этому привыкла", объяснила она. "Фредди работает над этой книгой с того дня, как мы поженились. Для него это очень важно. Просто..." Она помолчала. "Это всё ужасно долго". Когда Антон ничего не ответил, она отвернулась, закрыла глаза и ущипнула себя за переносицу. "Извините," Прошу прощения. За что? Не знаю, может быть, за то, что я произношу слова несчастной домохозяйки. Но я вовсе не несчастна, честное слово. Он слегка наклонился вперёд. Но что-то же не так. Она немного подумала. Возможно. Наверное, дело в том, я всегда думала, что у меня в жизни будет что-то потрясающее. Я думала, это будет материнство. Но становится похоже на то, что я так и буду только поддерживать мечты своего мужа. В том, чтобы поддерживать мечты своего мужа? Нет, ничего плохого, ответил Антон. Я считаю это очень хорошо, но это должно работать в обе стороны. Он тоже должен поддерживать ваши мечты. Думаю, у многих пар именно поэтому и возникают проблемы. Я говорю по собственному опыту. Она откинулась на спинку дивана, и посмотрела в потолок. Я понимаю, что брак это работа, но в последнее время мне очень одиноко, даже если мы находимся в комнате вдвоём. Я уже не уверена, что мы одинаково смотрим на вещи, и начинаю думать, не совершила ли я ошибку, выйдя за него замуж. Господи Боже, она что, действительно сказала это? Она никогда раньше не произносила вслух ничего подобного, она даже и сама себе в таком не признавалась. Я была беременна, призналась она. Но вскоре после того, как мы поженились, я потеряла ребёнка. Антон выпрямился и опёрся локтями на колени. Мне очень жаль. Лилиан тоже выпрямилась. Спасибо. Мне понадобилось время, чтобы оправиться и быть готовой попробовать снова. Но теперь я не знаю, будет ли Фредди когда-нибудь готов. Он всё говорит, что хочет сначала закончить книгу, но мне кажется, что на самом деле Он желает быть свободным и писать, и не хочет отвлекаться на уход за ребёнком. А я всегда только этого и хотела. А вы говорили с ним об этом? Да, но это не так-то просто. Я не могу заставить его завести ребёнка, пока он не готов или не хочет этого. Она покачала головой, думая, ему тоже было тяжело потерять ребёнка, тяжелее, чем он даже осознаёт. Он плохо переносит потери. потому что когда он был маленьким, его мать бросила его. Может быть, отчасти он боится потерять меня, когда появится ребёнок, что я не смогу заботиться о нём так, как раньше. Но вы не должны заменять ему мать, сказал Антон. Лилия напустила глаза. Знаю, она закрыла лицо руками. Но ну что со мной не так? Не могу поверить, что рассказала вам всё это. Вы же мой босс. Всё в порядке, невозмутимо ответил он. Может быть, я смогу как-то помочь? Опустив руки на колени, она обнаружила, что смеётся. Антон, ну как вы можете мне помочь? Он тоже усмехнулся, откидываясь на спинку. Не знаю, смешно было это говорить. В том, как он произнёс это, было нечто, что вызывало трепет у неё в животе. Вообще-то нет, это не было смешно. Мне очень помогло, что вы меня выслушали. Спасибо. Они долго сидели молча, она продолжала думать о своих отношениях с Фредди, и ей стало легче. Думаю, часть нашей проблемы в том, что я всегда была готова ставить его потребности выше своих. У меня есть этот бессознательный порыв сделать всё, что только в моих силах, чтобы он был счастлив. Так что это я поддерживаю нас финансово, пока он исполняет свою мечту. Я не гашу свет по ночам, пока он не готов лечь в постель. И это я жду, чтобы он захотел завести ребёнка, и то, что я готова к этому, в уравнении не учитывается. Вы очень благородны, сказал Антон. А он тоже делает так, ставит ваши желания выше своих. Она прямо посмотрела ему в глаза. Если честно, я вообще не могу такого припомнить. Антон поднялся, пересёк комнату и сел рядом с ней на диван. Я часто думал, что брак это крытая повозка, наполненная всякими деталями жизни, а мужчина и женщина два коня, которые везут её. Со временем воз становится всё тяжелее. В повозке появляются дети, дом, за которым нужно следить, чувства, которые надо беречь и поддерживать, когда жизнь швыряет в них свои снаряды. Когда оба партнёра тянут вровень, всё работает. Но путешествие не может продлиться долго. Если один из них отстёгивает упряжь и решает прокатиться в повозке, потому что так проще, и потому что он знает, что партнёр всё равно будет тянуть. Иногда этого нельзя избежать. Кто-то может заболеть или ещё как-то пострадать физически, эмоционально или финансово. Когда такое случается, другому приходится брать на себя большую ношу. Но в целом, если оба партнёра в силах, то муж с женой должны быть командой и тянуть вместе. или по крайней мере честно сменять друг друга. Лилия наткнулась на спинку и закрыла глаза. Именно это и происходит. Все 5 лет я ни разу не снимала с себя упряжь. А что насчёт Фредди? А он всё это время ехал в повозке. Если честно, я начинаю от этого уставать. Она посмотрела вверх. Он всегда поглощён своей книгой, ну или говорит так, и обещает, что потом, позже будет выполнять свою долю обязательств. Но это потом никогда не приходит. Это вечное завтра, завтра завтра. Антон взял её руку и тихо пожал её. А вы боитесь настаивать на том, чего хотите? Она посмотрела на их руки. Боюсь? Фредди, господи, нет, конечно. Я так привязана к нему именно потому, что он полная противоположность моему отцу. и до него я никогда не имела дела с человеком, который не громил бы все вокруг, рассердившись. «Но ведь не все мужчины такие», — сказал Антон. «Знаю». «Ну или думаю, что знаю. Вот вы когда-нибудь что-то бьете?» Он улыбнулся сам себе, отвечая. «Не могу сказать, что никогда не пинал сдувшееся колесо, и видит Бог, я кричу и ругаюсь, но я никогда не бил другого человека, даже в школе, когда был маленьким». Анна в изумлении подняла брови. Ну тогда это своего рода рекорд, он хихикнул. Может и так. Я был ботаном-математик. Для меня это всё равно удивительно, ответила Анна. Математика и картины. Обычно же тут либо одно, либо другое. Ну, или я так думала. Где-то на улице залаяла собака. Воздух был жарким и влажным, по ним тёк пот, и они так и продолжали держаться за руки. Мне так нравится разговаривать с вами, сказала Лилиан, опустив глаза. Антон повернулся, с интересом глядя на неё. Мне тоже очень нравится разговаривать с вами, и именно поэтому я, наверное, должен идти. Отчасти ей хотелось, чтобы он остался, но она знала, что тогда произойдёт. Влечение, которое она чувствовала, было просто осязаемо. Если они посидят так ещё немного, они упадут друг другу в объятия. начнут целоваться, и желание станет неодолимым. Он встал, и она была рада этому. Лилиан пошла проводить его до двери. Ещё раз спасибо за ужин, поблагодарила она. Он протянул руку и заправил ей за ухо прядь волос, и это простое касание вывело её из равновесия. Доброй ночи. Доброй ночи. Едва закрыв за ним дверь, Лилиан прижала обе руки к пылающим щекам. Закрыв глаза, она прислонилась к двери затылком. Этого не должно случиться, прошептала она в приступе восторга и предвкушения того, что могло принести ей будущее, но и эйфория почти сразу сменилась отчаянием.